На мы и порешили. К тому же утром выяснилось, что Берс, как обычно, оказался прав. Во всяком случае, они впервые проснулись сами. Они были подняты диким ревом очередного старшекурсника, решившего доказать приятелям, что уж он-то сумеет дожать этих придурков-варваров. Занятия были достаточно монотонны. И хотя на втором курсе уже не практиковалось то изнуряющие муштры, каковое отнимало большинство времени на первом, Но до относительной свободы старших курсов было еще далеко. К концу первого месяца обучения они уже сдали большинство тестов по специальным предметам, и перед ними впервые замаячила перспектива благословенного увольнения, о котором Локин Стив мечтал с момента прибытия в школу. «Подумать только!» – возмущался он. «Торчу в этом дерьмовом городке уже почти три месяца, а до сих пор не запрыгнул ни на одну из местных курочек, не так легко дисквалифицироваться». На что Энтони фыркнул, а Берск, как обычно сидевший в углу, уткнувшись в какую-то распечатку, просто шевельнул ухом. Для получения разрешения на увольнение им оставалось еще сдать зачет по физической подготовке, который предстоял им на следующий день. Результаты предварительных и вступительных тестов были не в счет. Следующее утро началось с того... Что сразу после того, как они прибежали с зарядки, в кубрик ввалился старшина Сампей. Сегодня, как ни странно, он не обозначил своего появления рёвом и ещё на нижних этажах общежития. Да и перегар разил всего на пару шагов. Поэтому, если бы не Берс, то можно было бы сказать, что он застал их в расплох. Но за несколько секунд до его появления Берс, который уже заправил кровать и выровнял табурет, вдруг повернулся в сторону двери. Несколько мгновений вслушивался и негромко буркнул. «К нам посетитель». А Млокин Стив, все еще валявшийся на незаправленной постели, на которой он со стоном рухнул прямо в трусах, футболке и кроссовках, после того, как прибежал с зарядки, со страдальческим выражением оторвал голову от подушки и возмущенно возгласил. «Ты же обещал, что они сдохли!» Берс слегка повел головой из стороны в сторону и пояснил. «Старина Сампей». Млокин Стив изумленно вытаращил глаза и пробормотал. «Ну, берегись, луны-танаки рушатся вниз. Старина Сампей поднялся ни свет, ни заря». И едва успел скачать с кровати и принять позу курсанта, сильно озабоченного уставной уборкой постели, до того момента, как старина Сампей вошел в кубрик, как всегда не заметив входной двери. Млокин Стив не упустил момент и, выкатив глаза, рьяно заорал. «Кубрик, смирно!» Командер-капитан остановился посредине комнаты и несколько мгновений хмуро озирал троих курсантов. Худой в углу был уже полностью готов. Кровать заправлена без единой морщинки, табурет, тапочки на месте, форма разглажена под снаряжением без единой складочки. Чернокожий также был почти готов, а третий все-таки подал команду «забери его темная бездна». Командер-капитан скривился от неразрешимой дилеммы по поводу того, на кого из троих накинуться, но потом вспомнил, по какой причине его так рано принесло в общежитие, и осклабился. Что ж, пока можно потерпеть, а потом вполне обоснованно заняться сразу троими. Курсанты. Через две минуты построение в коридоре, и... Он запнулся, рыгнул и решил пока на этом закончить. «Есть, Лэр!» – слаженно прорали три лужёные глотки. Когда старина Сампей покинул кубрик, Млокин Стив перевёл дух и, ринувшись к постели, спросил. «Чего это он припёрся?» Энтони поправил форму и, повернувшись к Стиву, ответил. «Он куратор команды школы по болу, и начальник школы обязал его присутствовать на каждом тестировании по физической подготовке». «Вроде бы как отбирать перспективных игроков», и усмехнувшись, добавил. Хотя, если судить по тому, что Танакийцы на протяжении всей своей истории прочно занимают почетные места в последней пятерке в таблице чемпионата флота, то, скорее всего, старина Сампей согласился на эту должность только потому, что благодаря ей у него появились неисчерпаемые возможности оттягиваться на полную катушку Дрюча по полтора десятка курсантов одновременно.